Как только кончился разъезд с кладбища, Антуан приказал шоферу отвезти его в Компьень. Предлогом для этого послужило намерение заказать мраморный памятник на могилу, но в действительности им руководило нежелание возвращаться со всеми в одном поезде. Экспресс, отходивший в половине шестого, мог доставить его в Париж еще до обеда. Он надеялся, что будет один в вагоне. Однако судьба разрушила его намерение. Прибыв на станцию за несколько минут до отхода поезда, он, к удивлению своему, столкнулся лицом к лицу с Аббатом Векаром. Ему пришлось подавить невольное чувство досады. «Архиепископ оказался настолько любезен, — объяснил Аббат, — что предложил мне место в своем автомобиле, желая побеседовать со мной по дороге». Заметив усталое и хмурое лицо Антуана, он прибавил «Мой бедный друг». Вы, наверное, совсем измучились. Столько народу, речи. Однако я уверен, что со временем этот день запечатлеется в вашей памяти как один из самых значительных в вашей жизни. Я жалею, что Жак не присутствовал при этом. Антуан уже хотел объяснить ему, насколько в данных обстоятельствах отсутствие брата кажется ему естественным, но Аббат остановил его. «Я понимаю, вполне понимаю вас». Конечно, гораздо лучше, что он не присутствовал на похоронах. Но вы расскажете ему, до какой степени эта церемония была назидательна, не правда ли? Антуан не мог удержаться от протеста. Назидательно? Может быть, для других, проворчал он, но только не для меня. Должен сознаться, что вся эта торжественность... Все это официальное красноречие. Его взгляд, встретившись со взглядом священника, уловил в нем насмешливую искорку. Несомненно, Аббат вынес из надгробных речей точно такое же впечатление, как и он сам. Поезд подошел к станции. Они выбрали плохо освещенное, но пустое купе и устроились в нем. — Вы не курите, господин Аббат? Священник с многозначительным видом поднес палец к губам. Соблазнитель, — сказал он, беря папиросу. Он закурил, прищурив глаза. Затем вытащил папиросу изо рта и начал с удовольствием рассматривать ее, выпуская дым через ноздри. В церемониях подобного рода начал он добродушно неизбежно присутствие того элемента, который мы вместе с вашим другом Ницше могли бы назвать человеческим, слишком человеческим. Название одного из сочинений Ницше «Примечание редакции». Но, несмотря на это, подобное коллективное проявление религиозного и морального чувства всегда глубоко волнует. Отнестись к нему равнодушно нельзя, не ли? «Не знаю», — уклончиво ответил Антуан, помолчав. Он повернулся к Аббату и некоторое время смотрел на него, не произнося ни слова. «Это спокойное лицо». Этот настойчивый и кроткий взгляд, этот доверчивый тон, этот наклон головы влево, всегда придававший Аббату сосредоточенный вид, эти руки, лениво поднятые на высоту груди, все это уже двадцать лет было знакомо Антуану. Но он вдруг обнаружил, что в этот вечер произошла какая-то перемена в их отношениях. До сих пор он знал Аббата лишь со стороны его взаимоотношений с господином Тибо. Аббат был для него только духовником его отца. Смерть теперь уничтожила эту связь, и обстоятельства, которые раньше принуждали Антуана к известной сдержанности по отношению к священнику, теперь исчезли. Они были теперь просто двумя людьми и только. И так как после столь утомительного дня Антуану было трудно выражать свои мысли в смягченной форме, он испытал большое облегчение, когда заявил без всяких уверток, правду сказать, эти чувства мне абсолютно чужды. Священник принял насмешливый тон, однако, насколько мне известно, среди человеческих чувств религиозные чувства чрезвычайно свойственны людям. Какого вы мнения на этот счет, мой друг? Антуан не был расположен шутить. Я всегда вспоминаю одну фразу Аббата Леклера, директора нашей школы, который однажды, когда я был в выпускном классе, сказал мне следующее. Бывают очень неглупые люди, совершенно лишенные художественного вкуса. Весьма возможно, что у вас отсутствует религиозное чувство. Он просто хотел лишний раз сострить, но мне всегда казалось, что тогда он попал в точку. Мой бедный друг, будь это действительно так, продолжал Аббат, сохраняя все тот же мягкий иронический тон, то вас надо было бы только пожалеть» ибо половина мира была бы закрыта для вас. Нет таких великих проблем, о которых нельзя было бы сказать, что человек, который не подходит к ним с религиозным чувством, осужден на то, чтобы понять из них лишь маленькую частицу. Вот это и составляет силу нашей религии. Почему вы улыбаетесь? Антуан сам этого не знал. Быть может, он улыбался просто в силу нервной реакции, После целой недели сильного душевного переживания, особенно же после этого томительного дня, Аббат в свою очередь улыбнулся. «Ну что же, будете вы отрицать, что наша религия прекрасна?» «Нет, нет», — живо ответил Антуан, «я готов согласиться, что она прекрасна, чтобы доставить вам удовольствие», — добавил он насмешливо. «Но все-таки что?» «Но все-таки быть прекрасным?» не исключает еще необходимости быть разумным. Разумным? Пробормотал Аббат, словно это слово, вызвало в нем множество вопросов, которых он не мог затронуть сейчас, но ключ к которым находился в его распоряжении. Он подумал, затем прибавил уже более полемическим тоном. Может быть, вы принадлежите к тем, кто воображает, что религия сдает свои позиции в борьбе с современным мышлением? Не знаю, — ответил Антуан, — умеренный тон которого удивил Аббат. Может быть, нет. Ведьма возможно, что усилия современной мысли, я имею в виду как раз людей наиболее далеких от подлинной веры, бессознательно клонятся к формированию своего рода религии, к ассоциации понятий, которые в своей совокупности образуют нечто, довольно мало отличающееся от идеи, какую большинство верующих имеет о Боге. Священник одобрительно кивнул головой. «Да как могло бы быть иначе?» Воскликнул он. «Такова сущность человеческой природы. Религия — единственный противовес тому низменному, что человек чувствует в своих инстинктах. Это его единственное достоинство. И она также его единственное утешение в страданиях, единственный источник смирения». Вот это верно. — иронически воскликнул Антуан. — Так мало на свете людей, которым истина дороже собственного комфорта. А ведь религия — это верх морального комфорта. Тем не менее, как ни неприятно это для вас, господин Абат существуют некоторые люди, для которых желание понять еще настоятельнее, чем жажда веры. И эти-то люди? — Это люди? — отпарировал священник. Но эти люди всегда стоят на такой узенькой, такой хрупкой платформе, как разум и логика. Выше этого они никогда не поднимаются. Мы, вера которых живет и развивается на другой, несравненно более обширной основе, можем только жалеть этих несчаст Наша база — воля и чувства. Не так ли? Антон ответил двусмысленной улыбкой. Но освещение в купе было настолько слабое, что Аббат не заметил ее. Он продолжал говорить, и его настойчивость свидетельствовала о том, что он вовсе не обманывается насчет тех «мы», о которых он только что говорил. В наше время люди считают себя умниками только потому, что стремятся понять. Но верить значит понимать. И понимать значит верить. Вернее сказать, понимание и вера несоизмеримы между собой. Некоторые из наших современников отвергают истинность того, чего их разум, недостаточно подготовленный или испорченный ложным воспитанием, не в состоянии доказать. Но это означает лишь, что они мыслят недостаточно смело. Вполне возможно познать Бога верой и доказать Его разуму. Начиная с Аристотеля, который, не забудем этого, был учителем святого Фомы Аквинского, разум убедительно доказывает... Антуан слушал Аббата, не перебивая его, но и не сводя с него скептического взгляда. «Наша религиозная философия, — продолжал священник, которого смущало это молчание, — дает на все эти вопросы самые точные ответы, самые...» «Господин Аббат весело перебил его, наконец, Антуан». «Имеете ли вы в сущности право говорить религиозное мышление, религиозная философию? «Право?» — удивленно воскликнул Аббат. «Ну да, ведь в сущности говоря, почти не существуют даже религиозные мысли, потому что мыслить — это прежде всего сомневаться». «Ого, мой молодой друг, так мы можем далеко зайти». «Я хорошо знаю, что церковь не смущается такими пустяками» но все связи, которые она в продолжении последних ста лет или даже больше пытается установить между верой и современной философией или наукой, похожи, простите меня за выражение, на фокус. Ибо то, что питает веру, что является ее сущностью, что так сильно привлекает религиозные натуры, есть именно то сверхъестественное, которое отрицают и философия, и наука. Аббат заерзал на скамье. Он начал понимать, что это не игра. В его голосе послышалось, наконец, неудовольствие. «Вы совершенно забываете о том, что большинство нашей молодежи приходит к вере путем разума, только через философию». «Ого!» — воскликнул Антуан. «А что?» «Признаюсь вам, я не представляю себе веру иначе, как инстинктивный и слепой». «Когда она пытается опереться на разум, так вы воображаете, что философия и наука отрицают сверхъестественное?» «Какое заблуждение, мой друг! Какое грубое заблуждение!» «Наука просто игнорирует его, что далеко не одно и то же. А что касается философии, то всякая философия, достойная этого имени, браво!» «Воскликнул Антуан. Достойная этого имени!» Вы ловко расправляетесь с вашими противниками. «Обязательно приводит к сверхъестественному», — закончил священник, не обращая внимания на реплику Антуану. «Но я готов пойти дальше. Если бы даже вашим современным ученым удалось установить, что между главными их открытиями и учением церкви существует непримиримое противоречие», а это при нынешнем состоянии нашей апологетики является ложной и прям-таки абсурдной гипотезой. Что бы это доказывало, спрашиваю я вас. Ну что? — с улыбкой спросил Антуан. Ровно ничего, — с жаром сказал Аббат. Это просто значило бы, что человеческий разум еще не способен синтезировать свои знания, и что он продвигается вперед, прихрамывая. Причем это явилось бы, — прибавил он, — с дружелюбной улыбкой, «открытием не для всех». «Послушайте, Антуан», — воскликнул он, «ведь мы живем уже не во время Вольтера. Неужели нужно напомнить вам, что так называемый разум ваших философов-атеистов всегда одерживал над религией лишь весьма обманчивые, весьма эфемерные победы? Есть ли хоть один пункт в вере, за которой церковь можно было бы уличить в нелогичности. «Совершенно верно, ни одного», — смеясь, перебил его Антуан, — «церковь всегда ухитрялась замазывать все трещины. Ваши богословы не имеют себя равных в искусстве фабрикации очень гибких и очень логичных, по видимости, аргументов, которые помогают им довольно легко спасаться от нападений логики. С некоторых пор в особенности, тут я должен с вами согласиться, Они проявляют в этой игре столько изобретательности, прям-таки изумительной. Но это обманывает только тех, кто заранее хочет быть обманутым. Нет, мой друг, это неверно. Согласитесь, что логика церкви всегда побеждает потому, что она гораздо гибче, упорнее, глубже вашей. Признайтесь, что ваш разум, будучи предоставлен собственным силам, не в состоянии создать ничего, кроме словесных комбинаций, в которых наше сердце совершенно не участвует. Почему так выходит? Не только потому, что существует ряд истин, не поддающихся обычной логике, и не потому также, что идея Бога, по-видимому, недоступна обычному человеческому рассудку, а главным образом потому, постарайтесь хорошенько понять меня, что наш разум, предоставленный самому себе, Недостаточно силен и цепок для таких тонких вопросов. Иначе говоря, истинная, живая вера имеет право требовать объяснений, полностью удовлетворяющих разум. Но при этом наш разум не должен препятствовать тому, чтобы его наставляла благодать. Благодать озаряет ум. Истинно верующий не пускается с одним лишь своим разумом на поиски Бога. Он должен сам смиренно отдаться Богу, который ищет Его. И когда с помощью рассудочного мышления своего он поднимается до Бога, он должен стать как бы пустым и разверстым, должен сделаться полом для того, чтобы приять, вобрать в себя Бога, который является Его наградой. Из чего следует что одной мысли недостаточно для владения истиной, и для этого необходима еще та вещь, которую вы называете благодатью. Это признание и весьма ценное, констатировал Антуан после многозначительного молчания. Эти слова были произнесены настолько выразительно, что священник счел своим долгом немедленно отпарировать. «Ах, мой бедный друг! Вы жертва своего времени. Вы...» «Рационалист. Я... Ах, как трудно человеку определить, что он такой. Признаюсь, однако, что я предпочитаю придерживаться разума». Аббат замахал обеими руками. «И соблазнов сомнения, ибо в этом и состоит пережиток романтизма. Гордиться своим ослеплением и убеждать себя, что страдаешь возвышенным недугом». «О, только не это, господин Аббат», — перебил его Антуан. Мне неведомо ни ослепление, ни страдания ни все эти туманные состояния души, о которых вы говорите, вряд ли найдется на свете человек менее романтичный, нежели я. Я не имею представления об этих тревогах». Говоря это, он вдруг отметил про себя, что его утверждение уже перестало быть вполне истинным. Конечно, он не знал религиозных тревог в том смысле, в каком их понимал Аббат Викар, Но вот уже три-четыре года, как он начал испытывать тревожную растерянность перед миром. «В конце концов», — снова заговорил Антуан, — «если я лишен веры, было бы неправдой сказать, что я утратил ее. Думаю, скорее, что я никогда не имел ее». «Полно, что вы говорите», — воскликнул Аббат. «Вы совсем забыли, каким набожным ребенком вы были». «Набожным? Никогда». Послушным и усердным, не больше. Я был дисциплинированным от природы. Я, как примерный ученик, выполнял свои религиозные обязанности, вот и все. Вы нарочно умоляете веру вашей юности. Причем тут вера? Это религиозное воспитание, это совсем другое. Антуан старался не столько удивить Аббата, сколько быть совершенно искренним. Легкое возбуждение, подстрекавшее его к спору, сменило усталость. Возвысив голос, он предался новому для него анализу своего прошлого. «Да, воспитание», — продолжал он, — «поглядите, господин Аббат, как все здесь одно с другим связано. С четырехлетнего возраста мать, нянька, все старшие, от которых зависит ребенок, твердят ему на каждом шагу, «Боженька в небе, Боженька тебя знает, Боженька тебя любит, Боженька тебя создал». «Боженька тебя видит, Боженька тебя накажет, Боженька тебя наградит». В восемь лет его ведут в церковь, на торжественную мессу для спасения души, и он видит взрослых людей, распростертых ниц. Ему указывают на золотой ковчежец, утопающий в цветах и сиянии, в волнах ладана и музыки, и говорят «Боженька там, в этой белой обладке». «Отлично». В одиннадцать лет ему с высокой кафедры, очень авторитетным тоном, докладывают о Святой Троице, воплощении, искуплении, воскресении, непорочном зачатии и прочих вещах. Он слушает и верит. Как же ему не верить? Каким образом он мог бы проявить малейшее сомнение во всех этих верованиях, которые разделяют его родные, его товарищи, учителя, все христиане, наполняющие церковь? Каким образом он, крошка, мог бы усомниться в этих таинствах, он, затерянный в мире и со дня рождения, окруженный таинственными явлениями? Подумайте об этом, господин Аббат. Я полагаю, что это самое главное. Да, вся суть дела в этом. Для ребенка все одинаково непонятно. Земля, кажущаяся плоской, на самом деле круглая. Она как будто неподвижна, но в действительности вертится, как волчок в пространстве. Солнце почему-то способствует прорастанию семян. Цыпленок выходит живым из яйца. Сын Божий сошел на землю и был распят во искуплении наших грехов. Почему бы нет? Бог был словом, а слово стало плотью. Понимай, кто может, не все ли равно. А между тем дело сделано. Поезд остановился. В темноте кто-то выкрикнул название станции. Какой-то пассажир, думая, что купе пусто, вдруг открыл дверь и тотчас же с ворчанием закрыл ее. Струя холодного ветра пробежала по лицам. Антуан повернулся к священнику, лица которого он почти не видел. До того слабо светила лампа на потолке вагона. Аббат молчал. Тогда Антуан снова заговорил, уже более спокойным тоном. «Ну так вот, можно ли назвать верой...» «Эту наивную доверчивость ребенка?» «Конечно, нет. Вера — то, что приходит позже. Она имеет другие корни. И вот почему я могу сказать, что верой я не обладал. «Скажите лучше, что вы не дали ей развиться в вашем сердце, которое, однако, было так хорошо возделано?» — сказал Аббат, в голос которого вдруг зазвучало негодование. «Вера есть дар Божий, как память». И, подобно памяти и другим человеческим слабостям, она нуждается в том, чтобы ее воспитывали. Но вы, вы подобно многим другим, уступили гордыне духу противоречия, соблазну свободомыслия, искушению взбунтоваться против установленного порядка вещей. Он тотчас же упрекнул себя за свое святое негодование, ведь он решил не дать вовлечь себя в спор на религиозные темы. Впрочем, Аббат ошибался насчет Антуана. Резкие интонации молодого человека, его пылкость, почти веселый тон реплик, придававшие его выпадам характер несколько искусственной бравады, казались Аббату не вполне искренними. Он продолжал питать к Антуану глубокое уважение, и к этому уважению примешивалась надежда более того, уверенность, что старший сын господина Тибо — не пробудет долго в своем печальном, в своем абсурдном заблуждении. «Совсем нет, господин Аббат», — ответил Антуан, подумав. «Все это произошло само собой, безо всякой гордыни и жажды возмущения. Совсем незаметно для меня самого». Насколько я могу припомнить, я тотчас же после моего первого причастия начал глухо ощущать что-то смущающее, тревожащее меня, во всем том, что касалось религии, что-то темное не только для нас детей, но и для всех, для взрослых тоже, даже для самих священников. Аббат не мог удержаться от протестующего жеста. «О, — поспешил сказать Антуан, — я отнюдь не подозревал, да и теперь не подозреваю, лично известных мне священников ни в отношении их искренности, ни в отношении их пыла, или, вернее сказать, их потребности в пыли. Но, правду сказать, у меня складывалось убеждение, что сами-то священники чувствуют себя не очень уютно в потемках, что им нелегко подвигаться вперед вслепую, и что они в бессознательном смущении кружат около этих таинственных догм. Они утверждали. Но что они утверждали? То, что им самим утверждали. Конечно, они не сомневались в тех истинах, которые проповедовали, но были ли их убеждения внутренне так твердые и непререкаемые, как их утверждения? Не могу сказать, чтобы я в то время был очень уверен в этом. Я шокирую вас. Что делать? Видите ли, у нас было с кем сравнивать, с нашими светскими преподавателями. Не скрою, что эти последние отличались большой авторитетностью и более солидной базой в своей специальности. Они говорили нам о грамматике, геометрии, истории, и, казалось, отлично знали то, о чем говорили. «Мне кажется, что сравнивать следовало бы вещи, поддающиеся сравнению», — иронически заметил Аббат, поджимая губы. «Но ведь я же не говорю о сущности». О предмете их преподавания я имею в виду лишь отношение наших светских учителей к тому, что они преподавали. Даже когда их наука не все могла объяснить, их тон не делался загадочным. Все свои сомнения или даже неведения они выставляли на показ, и это усиливало наше доверие, представьте себе, так как исключало всякое подозрение в плутовстве. Нет... Плутовство здесь неподходящее слово. Но все же уверяю вас, господин Аббад, что по мере того, как я приближался к старшим классам, школьные законоучители все меньше внушали мне тот род доверия, который я испытывал к нашим светским учителям. «Если бы ваши законоучители были настоящими богословами, вы всегда питали бы полное доверие к ним», — заметил аббат. Он подумал о преподавателях своей семинарии, о своей полной доверия и трудолюбия молодости.